С этой целью ее посланцы один за другим отправлялись на форум. К счастью, Климент Аритин, сначала колебавшийся между республиканцами и Клавдием, теперь явно склонялся на сторону последнего. По предложению префекта Притория, она поочередно вызывала самых надежных центурионов, которым, обещая щедрые вознаграждения и почести, велела идти Курии и во что бы то ни стало вернуть в лагерь когорты, преданные сенату. Они должны были уговаривать деканы-солдат с улить им деньги и повышения по службе, использовать каждую представившуюся возможность. Главное добиться своего. О, они добьются, добьются. А тогда весь мир узнает, как она отблагодарит их. И те и воодушевленные уходили, смешивались с четырьмя когортами Хирея и Сабина и сделали все, что от них зависело, чтобы выполнить просьбу мисс Салины. Она же вновь садилась за стол но не притрагивалась ни к питью, ни к пище. Ее лицо пылало, словно озаренное восходом славы. Она слышала звуки завтрашнего триумфа и упивалась ими. Миссалина чувствовала озноб, ее действительно немного лихорадило. За ужином Клавдии три или четыре раза выразил желание, чтобы его избрание императором было одобрено сенатом. «Доверься мне, ни в чем не сомневаясь», — тихо сказала Миссалина, устроившаяся с ним на одном ложе. Позволь твоей мисс Алине руководить событиями». И, наклонившись к самому уху супруга, нежно прошептала. «Разве твоя жена плохо тобой руководила? Не она ли, приложив столько самоотверженной любви и настойчивости, за четыре года подготовила все, что сейчас произошло? О да, ты была моей доброй путеводной звездой, которая влекла меня за собой по этому тернистому пути, полному опасностей и препятствий. А я даже не знал, что он меня приведет, трону Цезаря. Ты навсегда останешься госпожой и повелительницей твоего преданного Клавдия, послушного каждому слову своей супруги». В этот момент мисс Алина почувствовала, что кто-то тянет ее за край одежды. Она обернулась и увидела проконсула Луции Вителия Непота, стоявшего на коленях возле ложа, на котором она возлежала. «Что ты здесь делаешь, чего ты хочешь?» — с удивлением спросила мисс Алина, увидев победителя Парфян, В такой странной позе. Произнося эти слова, она опустила ноги на пол и села. «Прошу тебя об одной милости, божественная Миссалина, только об одной милости, которой ты не можешь и не должна отказать мне. Да встань, живая Зевса, и говори. Чем бедная женщина может быть полезной тебе, почтенный Витель? Ты, бедная женщина, ты прекраснейшая, очаровательнейшая, мудрейшая среди всех самых знатных женщин, живущих в Риме. «Ах, божественная Миссалина, ты себя не знаешь и не умеешь ценить себя. Я, давно обожающая тебя, как свою богиню, преклонившись возле твоих ног, прошу тебя высочайшей милости позволить мне снять с твоей изящной ножки одну из твоих сандалей, чтобы я всегда мог держать ее в руках, покрывать нежнейшими поцелуями». И прежде чем просиявшая от удовольствия Миссалина успела что-либо ответить, Вителий, точно охваченный неудержимым порывом чувств, Бережно, но быстро снял обувь с ее правой ноги, приложившись к ней губами, спрятал под туникой у себя на груди. «Здесь, возле самого сердца я буду носить ее», — воскликнул он, чтобы каждый день покрывать поцелуями. Многие с улыбкой зааплодировали поступку и словам Подхалима. Клавдий его поблагодарил, а мисс Алина, покраснев от радости, дружески упрекнула Вителия. Он же, поднявшись и вновь возвратившись в прежнюю позу, вытащил из-под туники сандалию и с величайшей осторожностью надел ее на ногу хозяйки. Как раз в этот момент в комнату вошел Агриппа, царь, правивший половиной иудеи. Он был в добрых отношениях с Калигулой и несколько дней назад прибыл в Рим, чтобы застать его перед отъездом в Египет. Часто посещая вечный город и подолгу живя в нем, он завоевал расположение многих патрициев и магистров, ибо не жалел денег ни на роскошные пиры, не на развлечения. Его встретили как почетного гостя. С достоинством, ответив на приветствие, он пожелал поговорить наедине с Клавдием, и Мисалина отвела их в стабли. Там правитель евреев посоветовал Клавдию не терять мужество и не поддаваться сенатору, уговаривавшему его отказаться от империи. На его стороне были не только почти все войска, но и большинство плебеев, желавших продолжения единоличной власти а через несколько часов и сама Курия должна была расколоться. Уже сейчас там одни сенаторы выступали за передачу империи Анню Минуциану, другие же предлагали избрать на престол Валерия Азиатика, третьи же выдвигали ставленников от своих сословий. Передав эти сведения, бывший друг Калигулы заверил Клавдия, что если тот проявит выдержку, то скоро сенат будет вынужден признать его силу. «Ты видишь, ты слышишь?» — торжествуя сказала мисс Алину супругу. Что тебе говорила твоя жена, то подтверждает наш доблестный и почтенный Агриппа.